Четыреста т р е т ь Мать огней йоги. Для воплощенного духа путь к высшему миру пролегает по земле. Это значит, что среди условий обычной жизни земной, которые поставил его карма, он в каждодневности плотный пробивает себе дорогу к свету и находит ту узкую тропу, которая ведет в жизнь. именно среди обычности находит он силы, мысли, чувства, свои настраивает на к л ю ч е н и е обычности в полном со з в у ч и и с целью далекой, но достижимой упорством, трудом и н е с л о м и м м устремленьем. Обычности, очевидно, с т ярого стают на устремившегося к свету человека, пытаются потушить о г н е г о с е р д ц а нудными, скучными, обывательскими мелочами, огорчениями, болезнями и мелкой занятостью. Все это враги п р о д в и ж е н и я все это базары, суета. Но герой не останавливает ничто. Он все же идет и побеждает. Путь труден, но с в е т о н о с н о победен.